Give me a play by play how will you spend the day with me baby Глава вторая Трое в лодке не считая инквизитора Я вскочила и принялась одеваться не обращая внимания на архимага Если вдуматься, чего он там не видел, а время дорого. Я уже говорила, что мне это не нравится, говорила, прямо как чувствовала. Какого чёрта его сегодня понесло на дело, корсиканец недобитый? Какого чёрта он вообще попался, герой-любовник от науки? Придушу собственна ручно. Кольцо надень и руку давай. Вот совершенно не понимаю, отвернулся ли мак, поступив благородно или наслаждался бесплатным стриптизом. В последнем случае я ему сочувствую, зрелище вышло у бога до крайности. Будем телепортироваться во дворец. Ладонь у аджима была очень горячей, даже горячечной. Открылась знакомая клякса телепорта. Затем была темнота, и мы вышли перед дворцовой стеной. Кажется, здесь был боковой вход. А почему не в сам дворец, уточнила я? В сам нельзя, телепорты и в приёмные часы работают ограниченно, а сейчас и вовсе выключены. к нам подойдёт Жулиан. Его подняли по тревоге. Подождём минут 5. Я нетерпеливо затопталась на месте. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять, а тут ещё и неизвестность. Где-то над головой противно завыл сыч. Я дёрнулась. От стены отделилась загадочная тень и приблизилась к нам. Только практически вплотную удалось идентифицировать её как герцога Тавели. Дело дрянь. Честно признался его светлость вместо приветствия. Вашего Никса расхватили охранники принцессы, прямо в её спальне. Её высочество сильно напугана, и насколько я в курсе, в ближайший час-два отбудет в загородную резиденцию вместе с фрейлинами и штатным лекарем. Пойдёмте, я вас провожу к королю. А он не спит? Где что спать? Джулиан вёл нас по каким-то запутанным коридорам. На третьем повороте я плюнула и отчаялась запомнить дорогу. Ник рассказывал мне, что планирует. В общем, собирается сбежать с Флори, У утверждал, что она не только всё знает, но и поддерживает. Я пыталась отговорить его от этой затеи, но "Королю только это не ляпни, а то пойдёшь как соучастница", проворчал Герцог. Не знаем ведь, кто там был согласен и кто что планировал. Но именно в эту ночь её высочество потребовала, чтобы с ней на ночь осталась не только горничная, но и нянюшка. Они и подняли шум. Подожди. Я резко остановилась и попыталась разглядеть эмоции на лице тавли. В еле ощутимом свете коридорных ночников это сделать было ну совершенно невозможно. Ты хочешь сказать, что Флори сама это подстроила, подставила Ника? Ничего я не хочу. В отличие от эмоций на лице, досада в его голосе различалась дивно. Факт остается фактом. В спальне была еще и нянюшка, кроме положенной по протоколу служанки. Преступник пойман. Но Флоре она могла заступиться, объяснить, что все совсем не так. Глупостей не говори. Джулиан помягче подал голос молчавшей до сели архимаг. Медь из другого мира, и она не знает всех придворных тонкостей. и тоже переживает. «Да я все понимаю. Прошу простить мою несдержанность. Альмеди, такой расклад невозможен, даже если это происшествие случайность, и все было, как ты и говоришь, запланировано и согласовано. А отцу она, может быть, еще и скажет, может. Прилюдно точно нет. Мне жаль». Дальше шли молча. У меня в голове просто не укладывалось, что Никсара подставили. «И кто? Его милая Флори?» Да он же не переживет. Считай, первая серьезная любовь, а тут такое. Интересно, нам разрешат посещение? А если очень-очень попросить? Наконец герцог остановился перед одной из дверей. Ждите здесь, доложу о вас его величеству. И скрылся. А Джим? Я таки решилась задать мучивший меня вопрос. А Ник, он знал о протоколе и служанке? Даже не представляю. пожал плечами Архимаг. Но по идее должен был. Королевский протокол не секретен? Да, о нём не болтают на каждом углу, но информация открытая, и при желании её легко можно найти. Да и Фло, то есть её высочество вполне могла прояснить этот момент. Входите. Дверь приоткрылась, и из неё тенью выскользнул Тавели. Его величество в нормальном расположении Можете попробовать попросить о свидании с заключенным. Только Нику не говорите о своих подозрениях насчет принцессы. Сам догадается, если не дурак, проворчал, а Джим. А вот на это я бы и не рассчитывал. Да пребудет с вами всесоздатель. Мы вошли, как осужденные на эшафот. Меня потихоньку пробирала дрожь. Ника мысленно костерила, на чем свет стоит. Ещё более нелестно прошлась по флоре, служанки, нянюшки и всему королевскому роду до седьмого колена. И очень сильно захотела домой. За дверью оказался уютный кабинетик с потёртым ковром на полу, письменным трюмо и книжным шкафом. Над столом летали местные светильники, светящиеся шары. Уютно в целом. Его величество в простой рубахе, в сапогах и брюках задумчиво ходил из угла в угол, заложив руки за спину. А Джим коротко поклонился. Я, судорожно вспоминая протокол, сделала хромающий к Никсон. Сказывалось отсутствие практики и желания. «А, Архимаг, Паладин, проходите!» Филан сделал приглашающий жест рукой. «Вот уж не думал, что снова увижу вас, да еще и в такой ситуации!» «Ваше Величество!» Мой спутник еще раз склонил голову. «Бы не меньше вашего поражены и огорчены случившимся!» «Да уж!» Но позвольте мне вступиться за своего подчинённого. Я уверен, что произошла какая-то чудовищная ошибка или недоразумение. Знаешь, от Джим, сказать, что я удивлён это просто промолчать. Без свидетелей король обходился с нами просто и безафициозно. Я пытался поговорить с Флори, но бедняжка всё время плачет и отказывается обсуждать произошедшее. Я понимаю, что, учитывая историю с письмами, всё можно толковать двояко. но ничего не изменишь пока вашего подопечного поместили в центральную тюрьму а дальше как решит суд но нападение на члена королевской семьи это уже слишком а нельзя его как-то выпустить на поруки робко спросила я филан покачал головой и пояснил меть я помню твои прошлые заслуги и никсара Но есть вещи, на которые не действует ни моё расположение, ни ваши прошлые дела. И одна из этих вещей закон. Государство стоит, пока его законы едины для всех, в том числе и для избранных. Его законы есть чёткие рамки. Dure lex sed lex, задумчиво пробормотала я и перевела: закон суров, но он закон. Это латынь. "Да, всё так", кивнул Филин. No Хотя он наверняка не имеет понятия ни о латыни, ни о римском праве. Рад, что у нас единое мнение по этому вопросу. Приятно знать, что есть люди, на которых можно положиться, не взирая на их личные предпочтения. А навестить-то хоть можно? с надеждой уточнила я. Можно, после минутной паузы постановил король. Я дам распоряжение. Подойдите часов в 10, вас пропустят. На том и расстались. Джулиан вывел нас наружу, коротко попрощался и пообещал держать в курсе. Уже совсем рассвело, и на улице было по-утреннему прохладно. Щебетали птицы, среди которых особенно выделялась какая-то горлопанистый печуга, дивно имитирующая сигнализацию. Хотелось кофе и всё. Взять чашку и просто сидеть и смотреть в окно. А ещё хотелось придушить одного не в меру деятельного старосту. Архимаг подумал и предложил немного пройтись пешком для прочищения мозгов и спокойного анализа ситуации. Что делать будем? вздохнула я. Улочки ещё были пустынны, никто не бежал нас щупать и не глазел. Благодать, в прошлый раз я так и не погуляла бы по к Весу. Сначала было не до того, да и меня не отпускали маги коллеги, а потом стало невозможно из-за ажиотажа. Не уютно, знаете ли, гулять, когда на тебя пальцем все показывают. Пока непонятно, сознался маг, попробуем, конечно, как-то повлиять, но вряд ли сильно поможет. Скорее мы сами окажемся не в лучшем положении. Да и нашу экспедицию на острова никто не отменял. Так что в ближайшие сутки двое мы должны отчалить. Такосная картина. Что его хоть ждёт? Язябка передёрнула плечами. В Адаласке было довольно свежо, а взять что-то потеплее я в суматохе не догадалась. Не с Архимаго же матью стаскивать. С собой у меня была куртка, прихваченная из своего мира, но её я тоже оставила в своих комнатах. Впрочем, она была чересчур тёплой, всё-таки Аркар по климату ближе к Италии, чем к осени в родной мне средней полосе России. Да и не рассчитывала я как-то на пешие прогулки. Но казнить вряд ли могут. Примут во внимание смягчающие обстоятельства, принялся рассуждать аджим. А вот устроить несколько лет не самого увлекательного времени припровождения запросто. Идиот, вслух подумала я. Полностью согласен, поддержал мужчина. Мы помолчали. Гадное всё-таки состояние, когда сделать ничего не можешь. Я не люблю насилия и бессилия, как говорится. А когда всё вместе, так оно особенно неприятно. Есть один способ, неожиданно сказал архимаг и потёр подбородок. Но предупреждаю, он рискованный и тебе не понравится. Какой? Выкрасть и сбежать. Всё равно отправляемся на острова. Восхитительно. А что потом? Или ты думаешь, что в королевской тюрьме втроём сидеть намного интереснее? Ну, потом можно будет потребовать амнистию за проявленную доблесть и отвагу и искупление вины подвигом. Штрафбат, короче. Это ты только что придумал или бывали прецеденты? Скажем так, был некоторый опыт. Да жили. Господи, с кем я связалась? Один уже состоявшийся преступник, другой потенциальный с некоторым опытом. А свиды такие приличные люди. Второй даже целый архимаг. Меть, булочку хочешь, а? Булочку, говорю, хочешь? Тут есть неподалёку лавочка с очень вкусной выпечкой. Уже должно быть открыто. Хочешь, только у меня денег нет. А джим странно на меня глянул, но комментировать не стал. А ведь и правда, у меня ни копейки нет в местной валюте. Надо будет попросить у него снять со счёта хоть сколько-нибудь. За булочками маг всё-таки сходил, пока я пряталась за ближайшим углом и куталась в выданную от Джимавскую куртку. Не зачем народ лишний раз удивлять своей персоной. Всё-таки привыкнуть ко всему общему вниманию оказалось, о, как сложно. И я до сих пор не знаю, как вести себя в таких ситуациях. Максимум, на что меня хватало, так это подавить страстное желание убежать. Нужно будет волосы из розового обратно перекрасить. Может, хоть менее заметной стану. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Насчет выпечки Архимаг не соврал. Действительно вкусная. С неизвестной мне начинкой, похожей на варенье из ревеня. А сколько я тебе буду должна? Медь, вот что я тебе плохого сделал, что ты меня так позоришь? По-твоему, я не в состоянии купить девушке несчастную булку? Ну, неудобно как-то, смутилась я. А Джим заверил, что мои обеды и завтраки его нисколечко не разорят. В крайнем случае он переведет их на бюджет Академии в графу «Представительские расходы». Но насчет снятия наличности согласился. На этом, собственно, прогулка и закончилась. Несмотря на куртку, я замерзла окончательно и решила, что холод для активации мышления, конечно, полезен, но в весьма умеренных дозах. И запросилась обратно в Академию. В тепло и поближе к запасам горячительных напитков типа чаев, кофеев. Архимаг не возражал. А кофе попить мне так и не дали. Сначала забежала Сельма выразить сочувствие и сообщить, что сегодня она невероятно занята, поэтому и заглянула буквально на минуточку, ибо у неё дел к заору Катару. Потом прилетела посылка с местной одеждой и бесс церемонно плюхнулась прямо посреди стола. Благо я успела отдёрнуть руку с чашкой. Затем прибежал Норл и начал трясти меня, как Мичурин, грушу, надеясь добыть ответы на два из вечных вопроса Герцена Чернышевского, кто виноват и что делать. Ответов не получил, но получил обещание держать его в курсе событий. Я с тоской посмотрела в остывший кофе, вздохнула и пошла переодеваться. Все равно скоро идти к Нико. Последним прибыл мешочек с монетками, появившийся прямо на тумбочке у кровати. К нему была приколота короткая записка. «Здесь десять тысяч ареалов. Я проверил, можешь не пересчитывать. Зайду через сорок минут А.К.» А еще лежала розочка. Красная. Нет, с этим решительно нужно что-то делать. Эти булочки с розочками могут непонятно чем кончиться. Точнее, очень даже понятно. Но на данном этапе, о, наверное, ну совершенно лишнее. Потом как-нибудь. Может быть. Наверное. хотя где-то в глубине души было приятно и творилось что-то странное да и отжима у себя дома я вспоминала почему-то очень часто даже чаще, чем с Эльмой и Никой подумала и запихнула неизведанное чувство подальше для верности придавив логикой и рационализмом не время и не место сейчас вот переоделась и не глядя сунула в карман несколько монет закинув остальные в ящик С деньгами все-таки спокойней, и больше никакой выпечки. «Медь готова?» — посреди гостиной материализовался Архимаг. «Многоуважаемый Заор Катар, я буду вам очень благодарна, если вы, как и все приличные люди, станете выходить из портала по ту сторону двери. Мало ли я чем тут занимаюсь», — процедила я. «Прости», — без малейших признаков раскаяния извинился мужчина. Но у тебя весь вход опутан сигнальными заклинаниями, так что выбора мне не оставили. А один из студентов даже за лестницей сидит. Чувствую, не хватает ему в организме целительной учебной нагрузки и преподавательского подзатыльника. Зачем? Видимо, некоторые коллеги жаждут знать, когда ты отсюда выйдешь, чтобы подробно расспросить. Слухи уже попал зле, а человеческое любопытство неискоренимо. Особо прытких я уже срисовал. побеседуем. Дожили. В родной академии на меня уже открыли сезон охоты. Лучше бы они так за ником приглядывали. Больше бы проку было, и не случилось бы всей этой ситуации. А тебя не пасут? уточнила я. Нет, меня боятся. А вот тебя решили. Похоже, слухи, что ты теперь маг, до них не добрались. И как я надеюсь, не доберутся. Даже замаскировать свои чары никак не попытались. Если честно, о том, что я теперь маг, я и сама всё время забывая, да и не проявляет себя никак эта магия. Как там Гордин говорил, желание и эмоции, интуитивное использование. Нужно будет пожелать чего-то едокого, странного. Пока я прикидывала возможности и перспективы, Архимаг вызвал портал и уверенно в него шагнул, потянув меня следом. Заманчивая мысль о мировом господстве и невероятном могуществе я так и не додумала. А вот вышли мы. Наверное, это всё-таки была приёмная. Огромный холл с полом, выложенным коричневой глиняной плиткой, с дверями на противоположных концах зала. Около одной стояло огромное письменное трюмо, за которым сидел скучающий стражник. Народу было немного, но на нас и внимания никто не обратил. В мире магии появление людей из ниоткуда уже никого не удивляет. Я не местная и то привыкла. А Джим пошел к трюму договариваться, а я осталась подпирать стенку. Стражник внимательно его выслушал, достал зеркальце и начал с кем-то совещаться. Потом кивнул, встал и отпер дверь. Все-таки король сдержал слово. Приятно. По ту сторону нашелся еще один стражник и длинный коридор с дверями. «Я так поняла, нас проведут прямо к заключенному, а не в какое-то специально отведенное место». Камера оказалась в самом конце, тупичок с тяжёлой железной дверью наподобие банковского сейфа. Сопровождающий отпирает её невероятно замысловатым ключом и впустил нас, напомнив, что у нас на всё про всё 10 минут. Обстановка внутри царила самая что ни на есть аскетичная. Сверху зарешёченное окошко с едва уловимым лучиком света и надежды. Внизу нары, судя по всему, очень неудобные и жёсткие. На них ник серф в пузика ладачиком, носом к стенке. Ещё табурет привинченный к полу, рукомойник на стене и занавешенный льняной шторкой угол. Ник я аккуратно присела рядом и погладила парня по плечу. Архимак остался у порога, опираясь спиной о косяк, страж встал посреди камеры, бдительным оком сканируя пространство. Ты как? Меть, уйди, пожалуйста. Друг не соизволил даже обернуться, не нашел ни на мое прикосновение. На виске в вечно спутанных волосах темнела засохшая кровь. Кажется, гуманным задержанием никто не заботился. А то и приложили пару раз для страстки и профилактики. Не угадал. Никуда я уходить не собираюсь. А что собираешься? Сидеть за компанию? Голос у старосты был какой-то безжизненный, равнодушный. Я плохая компания теперь. И ничего не плохая, — возмутилась я, — мы обязательно что-нибудь придумаем, я обещаю. — Спасибо! — Никсар сжал мою руку и замолчал. — У меня есть одно свойство, я не умею утешать, вот совсем. Никаких бодрящих благоглупостей в голову не приходит. Делать вид веселой и придурковатой тоже не получается, поэтому Ника я просто обняла, уткнувшись носом в макушку. Вот что я ему скажу радостного? Если и из радостного только то, что он будет жить. Но это не точно. Так и просидела все положенные 10 минут. А Джин почему-то обозначить своё присутствие не пожелал. Отеремщик благородно не мешал. Я ещё обязательно приду, пообещала я на прощание. Он не ответил. Нас опять вывели в давишний холл ожидания, сообщив, что пока дополнительных посещений не планируется. На все воля его величества!» Архимаг куротко поблагодарил и попросил сообщать ему о состоянии заключенного, если это будет возможно. Тюремщик пообещал передать просьбу уважаемого Заора Катара к канцелярии. Но для надежности лучше обратиться прямо к королю, дабы просьба не утерялась по дороге на верхние уровни. «Медь, подожди немного», – попросил маг, доставая зеркальце. «Решу пару вопросов и сразу зайдем в ложу к Гордину». Нужно будет с ним кое-что обсудить. А сейчас я хочу узнать о самочувствии её высочества. Надеюсь, Флора уже оправилась от потрясения. Пять минут. Я отожёл в сторону. Вот уж чьи душевные терзания меня сейчас волнуют меньше всего, так это возлюбленной Никсара. Она-то сейчас с персональным лекарем за городской резиденцией папы короля. Они в замкнутом пространстве на жёстких нарах. Могу быть совершенно неправа и очень предвзято, но друга мне жаль как-то больше. Я не поняла, а чего ты о ней так переживаешь, уточнила я, когда Джим вернулся. Ник в тюрьме, он же твой. Я не могла сразу подобрать правильного определения для взаимоотношений Архимага и Ника и неуверенно закончила «друг». А она глупая маленькая девочка, почти ребенок. Устало пояснил маг и щёлкнул пальцами, вызывая портал. И потом мы точно не знаем, что там было. Пошли. Что бы я ни думал по этому поводу, Никсара необходимо вытаскивать, и как можно скорее. Не нравится мне это всё. Мы очутились в небольшом тенистом переулке перед странным зданием из серого камня с очень узкими и высокими стрельчатыми окнами. Несмотря на свои размеры, Оно как-то умудрялось оставаться незаметным. Вот знаете, есть такие типа домов, которые не похожи ни на что и похожи на всё разом. А это ещё и отталкивало, заставляя ускорить шаг, пройти мимо и забыть. Не знаю почему, то ли строители подобрали максимально неприятный и никакой оттенок камня, то ли из-за каких-то специфических чар. На место прибытия нравилось мне с каждой секундой всё меньше, а сбежать отсюда хотелось всё больше. «Здание Инквизиции», — представил домик Аджин. «Здесь находится ее основной штаб, если можно так выразиться, и кабинеты высших членов ложа». «Ты же у Гордина в гостях еще не была?» «Нет, и не хочу». «А придется». Архимаг подошел к обитой сталью двери и постучал молоточком в виде горгульи, держащей в пасти косу. «Я так смотрю, у ребят весьма своеобразный юмор, хотя чего я ожидала». Сердечек и конфет. Так это ещё страшнее. Дверь моментально и бесшумно отворилась, гостеприимно приглашая в темноту коридора. Я ни на что не намекаю, но я знаю, как минимум три фильма ужасов, которые начинались с того же. Не бойся, там работают такие же люди, но не сидят они тебе, по крайней мере, не должны. То есть теоретически это не исключено? Мелатриль, ты же знаешь Гордина? И при этом совсем его не боишься. Целый дом таких, как он... Господи, на кой черт мы идем в это страшное место?» Устав припираться, Мак молча подхватил меня под локоть и перетащил за порог. Дверь за нами также бесшумно захлопнулась. Я попыталась упереться пятками, но бесполезно. Даже в образе старца отжим был сильнее и явно тяжелее меня. Нет, я понимаю, глупо поворачивать, раз уж пришли. Но ощущения от домика исходили настолько недобрые и пугающие, что все ваши каноничные проклятые дома и мрачные замки с вампирами нервно курили в сторонке. Ну не ходя в такие места в твёрдом уме и трезвой памяти и при наличии здорового инстинкта самосохранения. А тут ничего, уютненько, внезапно поразилась я. Внутри действительно оказалось вполне приятно. Комната моментально развеялась, и мы стояли в просторном, застеленном козёнными красными дорожками холле, напоминающем гостиничный. Даже в уголке наличиствовала что-то вроде фикусов в кадки. Впереди стояла стойка администратора с почти милой девушкой дозорной. На ней была серая мантия с надвинутым на лицо капюшоном. Тревожное чувство тоже прошло, уступив место какой-то расслабленности. это чары, шепотом пояснили мне, не придавая особого значения ощущениям. Здесь все ложно. И повели к стойке. Администратор дружелюбно улыбнулась, показав маленькие, но острые клычки. На вождение резко спала, и я снова затасковала. — Вы к кому? — чарующим голоском уточнила она. — По какому вопросу? А Джим объяснил, Девушка кивнула что-то, быстро-быстро записывая их в книги и попросила приложить ладонь к обычному, во всяком случае, с виду, серому булыжнику. Камень на ладонь отреагировал абсолютно никак. Но, видимо, он и предполагалось. Поэтому дозорная протянула нам два медальона на шторке, плоских и металлических, как армейские жетоны. 6 этаж, 6 секция, 6 кабинет, Заур Архимак. Вы не заблудитесь. Мужчина поблагодарил и надел свой жетон. Надевайте заора, надевайте, поторопили меня. Так они поймут, что вы по приглашению и не тронут вас. Кто они? ужаснулась я, быстро накидывая на шею шнурок. Охранный загляте, клокоста улыбнулась администратор и махнула рукой в нужном направлении. Ты видел? Видел? Набросилась я на аджима с расспросами, едва мы завернули за угол. У неё клыки «В инквизиции служат вампиры?» «Какие вампиры, медь!» – удивился мужчина. «Обычная гончая, ничего особенного». «Гончая?» «Дозорный, подвергшийся изменениям с помощью зелий и заклятий. Так повышаются физические, психические и магические характеристики, вырабатывается устойчивость к ядам и темной магии, снижается усталость и чувствительность к боли. Да, есть некоторые побочки». Но из видимых, пожалуй, только клыки и вертикальные зрачки. Ничего страшного. Мне казалось, что самое страшное в инквизиции это как раз Гордин. Ещё никогда я так не ошибалась. Да он тут самый милый и адекватный, добрейшей души человек, можно сказать. Из-за разряда необъяснимо, но факт. Аджим уверенно вёл меня пустынными лестницами и коридорами со множеством дверей. Расстеленные дорожки приглушали звуки шагов, И еще больше усиливали чувство пустоты и обреченности. Не хватало только надписи на входе. «Оставь надежду всяк сюда входящей». А может, она и была, но я ее не заметила. Наконец мы остановились около одной из дверей, и маг постучал. «Войдите», — возвестили за нее голосом инквизитора. «Мы вошли и...» «Совсем забыл тебя предупредить», — виновата прошептал архимаг. мне на ухо. У нашего друга несколько необычное хобби таксидермия. Вот. Это действительно было вот. Прямо даже вот в кабинете, в целом довольно аскетичном и минималистичном, стояло несколько чучел. И ладно бы волчки, лисички, белочки, их жалко, но хотя бы привычно. Но это были чучела чудовищ. Прямо у входа стояла полуженщина-полуптица с клювастым лицом и телом, покрытым зярошиными перьями. У рабочего стола, обтянутого зелёным сукном, скромно притулился осминок с клешнями, а с книжной полки свисела хвост змея с растопыренными крыльями. Кажется, я очень сильно погорячилась, когда подумала об инквизиторе как о милом и адекватном человеке. Наглядная демонстрация местной недружественной фауны произвела на меня сильное впечатление. Можно даже сказать, неизгладимое. С недружественной флорой меня, кстати, познакомили в первую очередь. С полуразумным хищным львиным зьевом. В кабинете у Норла стоит. Арчиком зовут. А джин, меть, какими судьбами? Гордин поднялся нам навстречу. Среди всего этого безобразия он смотрелся очень органично. Чувствуется родная стихия, любимое рабочее место. На уголке стола лежал подаренный молот-ведьм. За кладочками. Милота. И главное в антураж вписывается. По пути решили заскочить. Архимаг пододвинул мне одно из двух жестких гостевых кресел. К Никсару заходили, понимающий кивнул хромовник. Жаль, конечно, но максимум, что ты сейчас для него можешь сделать, это предоставить отличную характеристику. Может быть, учтут. Но я бы на это не слишком рассчитывал глупо получилось а всё влюблённые придурки сознанием дела подтвердил инквизитор возвращаясь на место чёрт и что творят есть идея архимаг поудобнее устроился в своём кресле попробовать вытащить нику самостоятельно каким образом на пороке его не выпустит — А смягчающие, ну, не знаю, может, суд что-то и учтет. Но тебя, скорее всего, здесь и не будет. Если ты не забыл, вам вообще-то уже нужно отчаливать. — Нужно, — легко согласился Аджим. — Вот и думаю, а не прихватить ли нам Ника с собой? — С ума сошли! Вы поставите себя вне закона. — Как давно тебя волнует закон, Гордин? — С тех самых, как я встал на его сторону. — То есть ты считаешь, что Ника лучше оставить в тюрьме? Дело на равнодушный поинтересовался маг. Да, гневный инквизитор. Высшей меры ему не угрожает, а для осмысления даже полезно. Вернётесь, а там его уже и выпустят по какой-нибудь амнистии года через два. Ты же, аджин, предлагаешь чистой воды авантюру, и в случае неудачи пойдёте на плаху все трое. Король не сможет поступить иначе. Победителей не судят, слова архимага падали словно камни. Тебе ли не знать, боцман? Напоминаю, капитан. Глаза инквизитора недобро сверкнули. Тогда у нас не было выбора, и мы прошли по краю. Сейчас выбора тоже нет. Я друга не брошу, пискнула я со своего места. Мне стало откровенно неуютно, будто с магов сползли какие-то маски, обнажив их истинную суть, жёсткую, холодную, волевую, такими я их ещё не видела. И если в хромавнике старь ещё угадывалось, да что там, она особо и не маскировалась. то Архимаг откровенно пугал. Даже в хаосе он был более расслабленным и мягким. Даже ироничным. А тут... «Не бросим, Мить, не бросим!» А Джим постепенно возвращался в свою миролюбивую форму. Напряжение спадало. «Слышал, Горден?» «Мить не хочет бросать друга в беде. Придется помочь». «Авантюристы?» — вынес вердикт инквизитор. «Оба!» Архимаг прошелся по кабинету и остановился у паучка. Паучок задумчиво шевельнул лапкой. Архимаг слегка стукнул по спинке пальцем и прогвозд тих. Я поёжилась. Что ж, Гордин. Я тебя понял. Спасибо, что выслушал. Думаю, ты прав, и нужно ещё подумать. Рад, что до тебя это дошло. Я провожу. Инквизитор встал из-за стола и сделал приглашающий жест в направлении выхода. Дескать, как жаль, что вы наконец-то уходите, и идёте уже не оглядываясь. Все-таки у мессира потрясающая способность выражать все нюансы мысли одним лишь указующим перстом. Хорошо, хоть не оттопыренным средним. Мне так жалко, Ника, что я согласна даже на путешествие с архимагом, попыталась я нащупать инквизиторскую жалость во время обратного путешествия по бесконечным ковровым коридорам и лестницам. Она не нащупывалась. «От жима лучше пожалей!» — проворчал он. Многоуважаемый Заур Катар, полгода из лаборатории не вылазил. Доба отправить тебе письмо и вытащить сюда. Я до сих пор не уверен, что это была хорошая идея и рациональная трата ресурса. А твоему дружку ничего не сделается. Может, хотя бы поумнеет. В холле мы вернули жетончики всё той же клыкастой барышне и вышли на свет божий. Ещё никогда воздух не казался мне таким утомительным, а небо таким восхитительным. Но ну, разве что после посещения хаоса, но там была совсем другая история. Инквизитор махнул на прощание рукой с видом командующего, пли, и пообещал прибыть попрощаться на завтрашнее отплытие. Возвращение в академию я восприняла с облегчением. Всё-таки тюрьма и штаб инквизиции не самые приятные места в Аркарии, и я даже не знаю, что уже хуже. В тюрьме, конечно, и обстановка мрачная, и атмосфера мерзопакостная, но хотя бы надежда есть. А вот в штабе инквизиции ещё неизвестно. Найдись с надписью, я им подкину. И для антуража. Жаль, что Гордин нас не поддержал. Я уселась на диванчик и вытянула ноги. Архимак устроился рядом, поглаживая бороду и глядя в потолок. А он не может поступить по-другому. Иначе его гончие пойдут уже за ним, поэтому в этот раз справимся без него. Собирайся, ночевать у себя уже не придётся. А сейчас с него разве не спросят? Просят, но у него алиби. Он отговаривал и отговорил. В то, что он вообще ничего не знал, дознаватели не поверят. А так выкрутится. Я внимательно посмотрела на мага, складывая в голове два плюс два. Выходит, мы сейчас любовались чудесами таксидермии, чтобы просто обеспечить алиби одному инквизитору. Хотя, если подумать, то ему здесь еще жить. Им всем здесь еще жить. Это я пришла и ушла, почти спокойно и почти сама. Не знаю почему, но я воспринимала происходящее без паники, даже с некоторой отстраненностью. Как компьютерную игру, где в любой момент можно нажать клавишу Escape. Помнится, прошлое мое путешествие сюда в моральном плане мне далось с куда большим трудом. Привыкаю, наверное. А Джим по-хозяйски прошелся по комнатам и потребовал прямо сейчас собрать ему все, что будет необходимо переправить на корабль. Отдала все, что есть, смену вещей и монетки. Мужчина кивнул и заверил, что все необходимое мне предоставят. И, велев ждать его к часу ночи, испарился. Попробую поспать. Надеюсь, выйдет. Все-таки денек выдался, не бей лежачего. Как провалилась сон, не помню. Разбудил меня архимаг. Два лунных серпика озорно поблескивали в небе, обещая прохладу и, может быть, даже заморозки. Бесеерная роса к незнакомых звёзд настраивала на романтика приключенческий лад. Видимо, в детстве я всё-таки перечитала Стивенсона и Даниэля Дефо. Раз во взрослом состоянии меня потянуло на откровенную авантюру с неясными последствиями. Меть, смотри, задача предельно ясная, инструктировал меня Джин. Ника держит в камере у внешней стены, что уже существенно упрощает дело. Пока мы у него были, я примерно рассчитал координаты. Открываем туда портал, забираем Ника, мгновенно переносимся в порт, на корабль и отчаливаем на острова. Главное выйти в открытое море, а там нас уже не догонят. Неужели там нет никакой защиты, поразилась я. Как-то слишком всё легко выглядит. Есть, конечно, как не быть, только она не рассчитана на тебя. Да и невозможно такое предвидеть, просто немыслимо. Но колдовать ты по-прежнему не умеешь, поэтому всё сделаю я, а ты побудешь энергетическим ресурсом. Давай руку. Как всё однако просто. Пришли, увидели, победили. Точнее, пришли, забрали, сбежали. А значит, жди беды. По-любому есть неучтённый фактор. Вот валимся мы сейчас в какой-нибудь карцер на радость тюремщикам. Но вопреки опасениям, вышли мы не в самой камере, а в кустах около глухой каменной стены. Кажется, это была та же тюрьма, но только снаружи. Интересно, зачем столько прыжков? Отсюда проще, погрешность меньше. Словно прочитав мои мысли, пояснил архимаг и снова взял меня за руку. А теперь расслабься. Можешь даже прикрыть глаза. От тебя ничего не требуется, кроме как отдать мне магию. Да запросто. — Уж что-что, а расслабляться с закрытыми глазами я умею. А Джим что-то бормотал, держа меня за руку, и я уже хотела открыть глаза для уточнения ситуации, когда он внезапно и резко потянул меня вперед. Я на автомате сделала два шага и открыла глаза. Ничего не изменилось. — Надо же, получилось! — на полувыдухе сообщил мужчина. — Какая мощь! Не зная, что у него там получилось, я ровным счетом ничего не видела. Темнота была настолько плотной, что ее можно было резать ножом. Может, мы промахнулись и сейчас в каких-то туннелях? Я подняла голову, высоко наверху угадывался лоскуточек звездного неба в решеточку. Не ошиблись. А Джим подался вперед и завозился в темноте, по-прежнему крепко удерживая мою ладонь. Потом притянул к себе, заставляя сделать еще шаг вперед. По лицу мягко мазанул лунный свет, отражаясь в воде. «Порт? Так скоро?» Рядом с архимагом стоял совершенно потерянный Никсар и смотрел на нас глазами, полными неизбывного ужаса. «И в чем-то я его хорошо понимаю». А Джим, быстрым шагом, почти переходящим в бег, направился в сторону пришвартованного недалеко корабля. Я бросилась за ним, потянув за собой Никсара. Тот не сопротивлялся, но двигался как-то уж слишком заторможенно. Вы вы что, меня из камеры вытащили, заикаясь, уточнил староста. Не может быть, это какой-то сон или галлюцинация. А через месяц оточения зоркий глаз заметил, что у тюрьмы нет четвёртой стены, задумчиво пробормотал я. Вытащили, нек вытащили? Ну давай, все подробности будут потом. Сначала постарайся не отставать. Странно, что мы до сих пор никого не встретили. Хотя, может быть, нас ещё просто не хватились? Ещё тряд реальный идёт на минуты. Но неужели в тюрьме не обнаружили взлома защиты и нас не засекли? Нужно будет всё узнать у Архимага потом. В тёмного сило это корабля отжима остановился и велел проходить на борт. Я толкнула первым Никсара и сама пошла следом. А то идёт, как сам нам было никакого лихого задора. Как принцесса воровать, так не бойся рысьцой бежал. Никакого постоянства в этой жизни. Это наш бриг, шхуна. А разница существенная. У брига прямое парусное вооружение, у шхуны косое. А ещё, отжим. Нам сейчас не до тонкостей произношения. Пусть хоть каравелла и будет, я не возражаю. А будешь издеваться, я начну рассказывать про особенности кроя по косой. Не буду, пообещал мужчина, что-то химича у палубы. Очариваем корабль набирая скорость выходил в открытое море кураж постепенно сменялся осознанием того что мы наделали и чем это нам грозит я устало привалилась к пачте и сползла вниз не хочу не буду не умею а зло